Глава двадцать первая. Стратегия. Айя, я не было довольно долго. От нечего делать, я начал разглядывать комнату, где мы сидели. Она выглядела до странного земной. Обычный диван, пара кресел, столик, стены в обоях, даже книжные полки и цветочные горшки. Так могла выглядеть квартира какого-нибудь пенсионера, которому дети скинулись на ремонт. Я пригляделся к книжным корешкам, но ни одного названия разобрать не смог. Можно было встать и подойти поближе, чтобы рассмотреть, но мне почему-то было лениво. Очевидно, что это помещение Айя делал специально для нас. Интересно, как выглядит его настоящее жилище? Какая-нибудь темная пещера, полная таинственных красных сполохов? Вполне вероятно, учитывая, из какого мира он к нам прилетел. Надо было хоть телефон взять, пробормотал Коля, грустно вдохнув. Это зачем? — насторожился я. Хоть поиграть можно было бы. А, -а, -а в этом смысле. «Ну не звонить же!» — Коля всплеснул руками. Мы снова замолчали. Говорить не хотелось. Наверняка мы под наблюдением какой-нибудь инопланетный аналог камер все записывает. Впрочем, это не точно, но ощущение чужого взгляда присутствовало. Наконец появился Айя. Вид у него был взволнованный и растрепанный. «Ребята!» — выдохнул он, плюхаясь в свое кресло. «У нас еще есть шанс!» Я сдержанно улыбнулся. Коля закатил глаза и скрестил руки на груди. «Помнишь, я показывал тебе запись? С обращением?» Спросил Ая. «Ага», — кивнул я. «Наблюдатель, который ее сделал, погиб. Верно?» «Да, к огромному сожалению. Мы думали, что это был прорыв, что мы сможем найти уязвимость. Именно на это намекали все обстоятельства». «Ты помнишь, я рассказывал, как...» «Да помню!» – перебил я. «Давай, пожалуйста, к делу. Очень уж любопытно». «Ну ладно». А я пожал плечами. «В общем-то, что сделали вы, считалось совершенно невозможным. Остановить обращение после того, как человек уже принял решение и доказал свои намерения на практике. Убийство – это необратимый процесс. После такого не передумывают». «Но по-настоящему убийства не было?» – вмешался Коля. Так что вряд ли нам удастся таким образом спасти остальных. «Не удастся», — согласился Ая. «Но этого и не требуется. Вам удалось получить самое главное — ценнейшие сведения. Огромное значение имеет то, что случилось после того, как вы сорвали обращение». Мы с Колей переглянулись. «Очень долго я считал, что паразит обитает только внутри людей». Он каким-то образом формирует сеть, где возникает его единое гибкое сознание. Но теперь я понял, почему он так тщательно скрывал особенность ритуала обращения. Почему он имеет критическое значение. А я замолчал, мигнув своими огромными глазами. Ну и почему же, не выдержал я. Сначала я подумал, что та призрачная тварь, которая поглощает обращаемого, это просто что-то вроде визуального эффекта. Необязательная часть, красивая визуализация переноса спор. Но оказалось, это вполне функциональная сущность, которая существует отдельно от человеческих тел и которая контролирует людей в довольно большом радиусе. Понимаете? Айя даже дышать начал быстрее от возбуждения. Пока не очень, констатировал Коля. Объяснить бы. Я согласно кивнул. Он не полностью интегрирован в людей, продолжал Ая. Это значит, что есть органы, с помощью которых он осуществляет тотальный контроль. И, возможно, ими же он думает. Понимаете? Это значит, что их можно уничтожить, не уничтожая массово людей. Я задумался. Постой. Но если мы их каким-то образом уничтожим, те, в ком сидит паразит, просто перебьют друг друга? Это не совсем так. Ай, я покачал головой. Если вовремя перехватить контроль. «А мы можем это сделать?» – осторожно спросил я. «Скорее всего, да», – кивнул Ая. благодаря тому кристаллу, который ты добыл. «Звучит интересно», – кивнул я. «Но как мы их будем уничтожать?» «Интенсивное когерентное излучение», – сказал Ая. «Мощные лазеры, судя по всему. Твой осот превратился в такое оружие, значит, оно эффективно. Но проблема не в этом». Для начала нам надо найти как можно больше мест, где эти штуковины могут прятаться. Скорее всего, у них есть какой-то типовой признак. Там должны быть воспроизведены условия, комфортные для самого паразита. Нам нужно понять, что это за условия. «Мне кажется, он очень уж любит кладбище», — сказал я. «Я вот тоже об этом подумал», — кивнул Айя. «Впрочем, это не факт, что оно действительно там обитает». Может, кладбище просто создает нужное настроение в сознании того, кого паразит порабощает? — Ясно, — кивнул я. — Антон, ай, я посмотрел мне в глаза. — Я не уверен, что смогу тебе помочь в этом деле. Пока паразит считает, что меня достал, у нас есть преимущество. Но тебе нужно будет вернуться к людям и снова наблюдать, чтобы понять, где могут скрываться эти центры контроля. Понимаешь? «Понимаю», — ответил я. «Вот это дело», — вмешался Коля. «Так гораздо интереснее». Я скептически посмотрел на своего нового приятеля. «Делать нечего. Домой его не отправишь. Слишком опасно». Хотя мне совсем не нравилось, он по уши встрял в наши с Айей дела. Но должен признать, вдвоем действительно стало как-то веселее. «Что делать, когда я обнаружу ее?» — спросил я. «Эту штуковину, которая контролирует паразитов». «Ты объяснишь, как взять ее под контроль?» «Не так просто», — а я покачал головой. «Нужно пометить хотя бы половину контролеров. Тогда будет шанс обратить процесс вспять, если мы убьем их одновременно». «Половину где? В Москве?» — уточнил я. «Нет, Антон. Во всем мире, иначе план не сработает». «Но...» — я растерянно покачал головой. В мире 7 миллиардов людей. Даже если один контролер держит сто тысяч зараженных, нужно найти 7 миллионов контролеров. По одному контролеру в день – это 7 миллионов дней. «Три с половиной», – вмешался Коля. «Что?» – переспросил я. «Три с половиной миллиона», – ответил мой новый напарник. «Он сказал, достаточно пометить половину». «Неважно. Все равно жизни на это не хватит. Разве что...» «Сколько всего наблюдателей на Земле, а?» «Вообще я не должен об этом говорить», — ответил Айя. «Но ты прав. Даже если я задействую всех, нам потребуются тысячи лет. Это если мы пойдем линейным путем, конечно». «Линейным путем?» — переспросил Коля. «Вытесляя контролеров одного за другим, и мы не учитываем еще возможность их размножения. Но, к счастью, есть другой вариант, как это можно сделать». Мы заразим их». «Заразим паразита?» «Совершенно верно», – кивнул Ая. «Знаете, я ведь изучал земную жизнь очень внимательно. И продолжаю это делать». «Как таковой паразитизм – не новость для земной биосферы. Разве что паразиты никогда не достигают развитых форм. И это норма для любой жизни в нашей галактике. Но тут на микроуровне происходят удивительные вещи». Вы все знаете, что часть существ, которые вы называете бактериями, паразитируют на животных и людях. Некоторые даже были виновниками страшных эпидемий, когда биосфера пыталась побороть паразита. Чумная палочка, например. Но у бактерий есть свои паразиты, понимаете? Паразиты паразитов. Особые вирусы, которые убивают бактерии. Бактериофаги, ставил Коля. Ага, мы проходили на биологии. Верно, кивнул Ая. Так вот, теперь, когда мы знаем про уязвимое место паразита, я могу создать бактериофаг, который сможет заразить контролера. А тот, в свою очередь, перезаражает других. Сами носители при этом не погибнут. Нам нужно всего лишь перехватить контроль». «Ну круто!» – улыбнулся Коля. «Значит, нам нужно заразить одного, и все?» «Не так просто», – повторил Ая. Для начала мне нужен образец той субстанции, из которой состоит контролер. Эта штука вообще на газ похожа, заметил я. Или дым. Вероятнее всего, это клубок спор или что-то похожее, ответил Ая. И мне нужен образец, чтобы создать наше оружие. Значит, нужно не просто еще раз попасть на ритуал, не просто завалить эту штуковину, так еще и до этого взять у нее анализы? Я хмыкнул, скрестив руки на груди а потом после этого всего найти еще одну и заразить ее так, чтобы она этого не заметила? Вроде того, кивнул Ая. Ты ведь справишься, правда? Кстати, первого контролера убивать не обязательно. Достаточно образца. Это, конечно, сильно облегчает дело, кивнул я, почесал подбородок и добавил. Слушай, ты говорил про остальных наблюдателей. Как бы нам привлечь их, а? По идее, легче же будет, а? Нельзя. А я покачал головой. Я ведь объяснял, почему вы не должны знать друг друга. Если бы это было не так, вас бы уже всех обратили. Он вздохнул и добавил. К тому же, ты пока единственный, кто понял мой намек и смог меня найти. Ясно, кивнул я. Что ж, выбора, как ты говоришь, особого нет. Придется крутиться. Сколько у нас времени? Спросил Коля. Я не знаю. А я покачал головой. — По моей информации, паразит может запустить зонд очень скоро. Может, пара земных месяцев есть, я не знаю. — Тогда будем спешить, — кивнул я, поднимаясь и обращаясь к Коле. — Ну что, полетели? Тот согласно кивнул. В этот раз он не улыбался.